глава 19. Голубчик, красавицу нашу весной в хороводе опять Подхватят подруженьки Машу И станут на ручках качать, Станут качать, кверху бросать, Маковкой звать, мак отрехать. Вся раскраснеется наша маковым цветиком Маша С синими глазками, с русой косой, ножками бить и смеяться будет а мы-то с тобой мы на нее любоваться будем желанный ты мой